ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Сразу за Икшей канал резко отворачивал на юго-восток, делая длинный зигзаг через цепь водохранилищ, по дну которых было проложено его русло. А Дмитровский тракт здесь уходил вправо, пересекая водораздел почти по прямой. Где-то там, далеко впереди, уже совсем рядом с Москвой, канал и тракт, бегущие от самой Дубны, параллельно друг дружке. Встретиться снова, правда, ненадолго, всего лишь на длину широкопролетного моста через рукотворное Клязьминское море. Федор бросил взгляд на тракт, над которым стелилась пока еще слабая неприветливая дымка, и постарался не думать о мосте, хотя именно туда сейчас лежал его путь. Не думать... об обрушенных в воду конструкциях и стонущих перекрытиях и колючем темном ветре, в чьем завывании чудились голоса похуже, чем голоса стаи волков. Ну, если только в том смысле, что лодка Петропавла «Ева» скорее всего уже именовала это место. Вряд ли Петропавел сочтет нужным останавливаться и ждать. Он знает свое дело и знает, что там, у исполненного зловещей славы поселка Водники, где начинался мост, и в особенности на противоположном берегу... — Буревестник, — подумал Федор, — так когда-то называлось это место. В дремучих старых лесах, где сами деревья будто злобно следят за вами, было что-то, возможно, даже более плохое, чем на темных шлюзах. Федор все еще смотрел на тракт. И несколько дальше по каналу, — пробормотал он, — за мостом. Сразу за мостом открывалась широкая заводь. Хлебниковский затон, где на последнем приколе спали вечным сном корабли, давно покрытые ржавчиной и частично затонувшие. И вот среди этих судов, и маскируясь под них, — он подергал щекой, — об этом тоже сейчас не стоит думать. Очевидно ли, что Петропавел не станет там задерживаться? Это Федор вспомнил. Но оставалось еще Пироговское братство, точнее та часть свободных капитанов, что откололась от братства, все глубже погружающегося в религиозную истерию, нагнетаемую монахами. Вроде бы они перебрались на Химкинское водохранилище или вернулись в Пирогово. Об этом Федор не знал наверняка, но возможно. Петропавел решит сделать передышку и воспользуется гостеприимством капитанов. И тогда появлялась слабая надежда, что Федор успеет нагнать их. Успеет увидеть Еву прежде, чем вновь окажется на мосту. Он улыбнулся, вздохнул и опять посмотрел на Дмитровский тракт. Как быстро все менялось! Дымка уже заволокла подъем, по которому взбиралось заброшенное шоссе, и чахлые деревца по обочинам утонули в ней. Дальше высоких деревьев не будет. Лес редел. Пустые земли находились совсем близко. Но в районе тракта их пояс был крайне узким. И еще до Клязьмы, до водников, леса начинались снова. И вновь начинался туман. Ты ведь как-то побывал там. Этот голос, наверное, больше не принадлежал бате. Наверное, он сам говорит с собой. Но почему тогда в тоне сквозит еле уловимая издевательская насмешка? В месте, где закончатся иллюзии. И был в заводе среди спящих кораблей. И там видел кое-что. Видел. как это, маскирующееся под корабли где-то в наибольшем их сгущении, стала оживать. — Вы тогда справились, и нападение настигло вас уже на мосту, и вот там... — Лия... — Хардов. — Все теперь связано, молодой гид. — Когда все, казалось, осталось уже позади... — Там была смерть, — прошептал Федор. — Ага... Но, как потом, позже, выяснилось не твоя. Там ждали две смерти, но одна опять осталась без поживы. Федор смотрел на Дмитровский тракт. Это был короткий путь, нехоженный, запечатанный. Древнее шоссе, теперь закрытое для живых. И решись он на него... Застывший взгляд Федора потемнел, каким-то холодком повеяло по лицу. Мрачные тени уже полностью заполонили тракт. И где-то там, в самой глубине этой тьмы, или в самой глубине пустых земель, словно нечто догадалось о его раздумьях и теперь ждало. Затаившись и вовсе не выдавая своего вожделения, лишь тихий зов становился все более алчным. Федор провел рукою по лбу, и тень отступила. Будто наваждение прошло. Вокруг был солнечный день и старая шоссе, над которым привычно стелился туман. Федор бросил еще один взгляд на тракт. Когда-нибудь ему предстоит пройти по этой дороге. Но не сейчас. Лодка ждала, и он выбрал круговой путь по воде.